Глава 13. Дела много дел. Да фига вообще дел. Вот как я могу обрисовать свое возвращение домой. И это замечательно! Когда твои дела заключаются в основном в том, что и общаешься с членами рода и решаешь их вопросы. Я часто слышал от аристократов, как они жаловались на своих недалеких родичей, которые доставляли им одни лишь проблемы. У меня же ситуация была такова, что еще совсем недавно я был совсем один. Тогда я и задумался. Неужели благополучие рода Галактионовых и все остальное зависит только от меня? Оказалось, что да, от меня. Но уже сейчас у меня есть родичи. Не по крови, а по духу и я ими всеми очень дорожу. Теперь же появились и другие, уже по-настоящему кровные, и теперь моя задача — собрать их всех. Прошла всего одна ночь с моего разговора, когда я отдал приказ Волку. За это время он отправил уже два самолета в Великий Оренбург. Были сняты полностью две гостиницы для размещения моих людей. Помимо этого, Волк отправил мне сообщение, что власти там немного напряглись, А мне с самого утра поступил звонок от одного аристократа, которого я и в лицо никогда не видел. Он сообщил, что если мне нужна любая помощь в Оренбурге, то он готов помочь всем, чем только нужно. Но я и сказал, что хочу прикупить участок земли, небольшой, около города, и чтобы он находился недалеко. Удивительно, но прошло меньше часа, и он прислал мне шесть участков земли, которые там ранее не продавались, и принадлежали купцам. На них ничего еще не было построено, и они подходили мне идеально. Ну и зачем-то прислал мне частично застроенные участки. Мой взгляд сразу зацепился за хутор «Медовка». Я глянул на карту и одобрительно хмыкнул. Недалеко и удобно расположен. Интересно, жители будут против, если его переименуют в «Медоедка» или медоедов «Как это вообще делается?» Я сразу же попросил Анну скооперироваться с волчарой, выбрать подходящий вариант и начать там строительство маленькой галактионовской крепости. «Почему крепости?» «Ну так традиции у нас такие. И строительством, кстати, будут заниматься братья Смородины. Они уже согласились и вылетят туда прямо сегодня». Конечно, это расточительство, но я подумал, что неизвестно, сколько времени мне понадобится для вот таких вот поисков. Само собой, это была не единственная причина. На самом деле, на Оренбург у меня были и другие планы, но это потом. Сейчас, пожалуй, куплю просто участок земли, но и в будущем он нам пригодится. Помимо того, что у меня было полно дел с новыми родственниками, так еще нарисовались дела не менее важные, но и не очень сложные. А вот за Валерию и Василису я немного переживал. Нам нужно сегодня посетить пресс-конференцию, на которой официально заявить о них. Это, конечно, может вылиться в то, что начнется охота на всех тех, у кого есть кровь Галтионовых. Но тут я могу лишь пожелать им удачи. По информации, что у меня есть, такая вот охота длилась еще лет 15 после уничтожения моего рода. И никого так и не удалось найти. Галактионовы умели прятаться не хуже, чем воевать. Закончив с очередной пачкой документов, я спустился в гостиную, где Анна вместе с Катей общались с новыми родственниками. «Если у вас есть еще какие-то вопросы, то задавайте», — услышал я их разговор. «Я не так давно, Галактионова, но готова ответить на все вопросы, что вас интересуют». «Подумать только... Андросова!» — покачала головой Валерия. «Я видела вас только по телевизору, а еще на картинках в газетах. Вы ведь знаменитые императорские целители. А мою маму ваш папа лечил», — с гордостью объявила Василиса. «Да, я знаю. Но я уже больше галактионова и лечить никогда не умела», — весело ответила Катя. «Тут даже все наоборот. Я умею хорошо убивать, но не исцелять». «И не нужно тебе исцелять», — решил уже я вмешаться в разговор. «А то стала бы такой же занудой, как и твой брат, и разговаривала бы на непонятном языке». Поцеловав своих жен, я уселся рядом с ними. «Я тоже могу, если что, ответить на любые вопросы», — предложил им свою помощь. «У Валерии они были». «Скажите...» — замялась она. «Скажи», — поправил я женщину. Она мне согласно кивнула. «Скажи, Александр...» Видно, что она нерешительно подбирает нужные слова. «А мы можем сегодня не идти на конференцию? Я боюсь, что...» Снова думает, о чем можно говорить, а о чем нет. «Мы можем сказать что-то не то и этим навредить роду...» Глядя, как она мнется, я рассмеялся. «Поверь мне, Валерия, ты можешь говорить все, что угодно...» Стал успокаивать ее. Пусть журналисты думают о том, что могут показать то, чего не стоит. «После Хабаровска, как мне кажется, не посмеют», — сказала Аня. «Репутация у нас, конечно, теперь интересная. Часть наших партнеров отказалась с нами работать. Зато пришли новые, которые считают, что с галактионами лучше дружить». «Тоже мне проблема», — усмехнулся я. «Одни уходят, другие приходят». Как бы старые потом не вернулись, но будет уже поздно. Эта ситуация для многих была странной, словно Галактионов слетел с катушек. Вот только это было не так. Но они этого не знали, а сегодня узнают причину такого моего поступка. Все равно мне страшно. Кажется, недостаточно я успокоил Валерию. Дорогая, подошла к ней Анна и взяла за руку. Запомни одно, ты теперь Галактионова. И плевать, что и как ты делаешь. Главное дело — это всегда с таким видом, словно тебя все устраивает. И именно так ты и планировала. Галактионовы всегда так поступали и...» — посмотрела она на меня. «Поступают». «В общем, у нас есть два часа на сборы. Можете пока отдохнуть». Я встал, чтобы выйти из комнаты, но у самых дверей вдруг остановился. «Кстати...» Это я уже говорю, глядя на малышку, которая ничего не спрашивала, а только жевала. «Василиса, я тебя записал в школу. Увы, но придется учиться». «Ура!» — закричала она радостным голосом. «Я пойду в школу». Первый раз вижу ребенка, который радуется такому событию. Императорский дворец, город Петербург, Российская империя. Императрица была напряжена и была отчего. Информация точная, вглядывалась она в отчет. Может ошибка? Мы не можем что-то знать наверняка, покачал головой Влад Громницкий, который был одним из доверенных помощников Балконского. У нас нет доносчиков у Галактионова, а потому все, что мы можем, это лишь предполагать. Лиза нахмурилась, а затем ненадолго задумалась. Какие действия предпринимаются? Никаких. Кроме того, что в Великом Оренбурге некоторые аристократы серьезно начали задумываться о переезде. А одна крупная банда бросила все свое имущество и по-быстрому свалила в закат, расформировав при этом весь свой личный состав. «Понятно», — не обратила она внимания даже на жаргон человека, который с ней общался. «Не знаю, почему там вообще была банда, о которой вы знали, но ничего не сделали». «Но я хочу, чтобы к завтрашнему утру...» Оренбург был одним из самых безопасных городов империи. «Полномочия?» — только и спросил человек. «Полные. Выжигаете всех и вся. Если информация подтвердится, то Галактионов это сделает сам». «Принял!» — поклонился ей Влад и быстро покинул кабинет. После того, как он ушел, Лиза закрыла глаза и опять задумалась. Даже новости с фронта не были такими печальными и болезненными по сравнению с тем, как Галактионов трепал ей нервы. А ведь она верила, что после Хабаровска он успокоится. Но, кажется, Александр лишь раззадорился, когда узнал новую для себя информацию. А то, что он узнал, императрица была почти уверена. Слишком странными кажутся его новые действия. Решил купить землю в новом для себя городе и отправил туда гвардию, хоть уже не в таком количестве и не через все частные земли напрямик. Однако Оренбург был не единственным городом. Были и другие, куда его армия отправилась. И это немного напрягало Лизу. А как это напрягало аристократов, просто словами не передать. Правда, они уже не знали, что им больше не нравится. То, что Галактионов делает там, что хочет, Или же они просто боятся за собственную жизнь? Вообще, Александр своим таким поступком сделал то, чего Лиза добивалась уже очень давно. Он разбудил зажравшуюся аристократию и своими действиями намекнул, что они не бессмертны. В любой момент может прийти кто-то, молодой и голодный и по праву силы отобрать все. Это в первую очередь повлияло на то, что посыпались заявки на увеличение гвардии от родов. А те, у кого было разрешение, стали сразу проводить наборы. Правда, одними наборами аристократы не обошлись. Еще заработала и ВПК. Очень и очень давно имперская военная компания не видела такого огромного количества заявок. Аристократы скупали новую технику и продавали старую. А ведь раньше императрица постоянно вела разговоры о том, чтобы люди подумали о своем будущем. Все дело в том, что не всем нужна большая гвардия. Многие считают, что она даже вредна, ведь ее нужно постоянно содержать. Куда проще держать свой минимум и не тратиться, в том числе не отправлять излишек гвардии на фронт, как того требует закон империи и воля Елизаветы. Это доходило до глупости. Ведь аристократы шли в услужение к более сильному роду, и платили ему так званную дань за то, что он будет их защищать в случае чего. Так рождались политические союзы. «Слабая аристократия — это мертвая страна», — так говорил ее отец. А в империи аристократы сильные, но глупые. Пока не станет поздно, они не спохватятся. Это, наверное, первый случай в истории империи, когда еще не поздно, и они бегают на перегонки и вооружаются. Биржа инструкторов просто рухнула за одну ночь. Более десяти тысяч человек были разобраны на контракты. И люди требуют еще, ведь новобранцев набрать — это полбеды, нужно их еще обучить. Не бывает дыма без огня. Так и тут вышло. Александр как сделал нервы всем, так и одолжение. Может, даже в душе она радовалась за него, поддерживая такое его решение. Так было ровно до того момента, пока в дверь не постучали, и в комнату не вошла ее молодая служанка. «Госпожа, нас просят включить телевизор. Имперские новости говорят срочно». «Хорошо», — сдержанно кивнула императрица девушке и неторопливо взяла пульт. Хотя сделала она это медленно, но ей хотелось как можно быстрее включить новости. На сердце было тяжело и не зря. Когда она нашла нужный канал, то первым делом увидела лицо Саши. «С этого момента они являются Галактионовыми и точка. Если хотите оспорить этот момент или уличить меня во лжи, говоря, что Галактионовы мертвы, то прошу сказать это мне лично», — говорил он серьезным голосом. «Только попрошу заметить, что разговор у меня короткий. Могу показать хабаровские списки тех, кто пытался возражать мне, Или как-то навредить. Аристократов там хватало. У Лизы ёкнуло сердце. Такие слова и во всеуслышание. И ещё я хотел бы под конец нашей конференции добавить. А теперь его взгляд изменился, и очень сильно. Если я узнаю, что какие-то идиоты решили, что у меня есть и другие родственники, и устроят охоту на ни в чем не повинных людей, или вдруг найдут кого-то и, неважно, какие мысли и желания у них будут, Вдруг Александр зажег свою ауру, и это выглядело устрашающе даже через объектив камеры. Я уничтожу таких, и сделаю это без сожалений и угрызений совести. За свой род я готов бросить вызов хоть всему миру. Впрочем, не факт, что я не сделаю этого в любом случае. Человечеству нужно кое-что понять, без этого оно просто умрет. Вот только, как я погляжу, самостоятельно вы учиться не хотите. Что ж, Многие мои старые знакомые, очень старые, считали, что во мне пропадает талант преподавателя. Ну или просто я люблю, когда все вокруг по-моему. В общем, поживем-увидим. Все, нам надоело. Заканчиваем». Он развернулся и ушел. Женщина и девочка, которые сидели рядом с каменными лицами, встали и молча пошли за ним следом. Тишина стояла не только в кабинете у Лизы, но и в студии, где проходило интервью. Его слова. Именно за такие слова и такое отношение в прошлом уничтожили предков Галактионова. Этот род не признавал авторитетов и не соглашался на какой-либо внешний контроль. Этот род во имя каких-то собственных придуманных принципов и эфемерной справедливости угрожал всему миру и делал это прямо и открыто. Впрочем, несмотря на его слова, Лиза не могла не поразиться тому, что видела. Женщина была в элегантном фиалковом вечернем платье, а ее шея украшена чрезвычайно интересными украшениями. Их цена была известна далеко не всем. А вот Лиза знала, потому что имела вкус, а еще доступ к самым дорогим ювелирам страны и имперской сокровищнице, которую наполняли многие сотни лет. Девочка была одета попроще, но ее ярко-голубые глаза, наполненные холодом, завораживали. Доклад. К у доклады! Они говорили, что это простые простолюдины, которые никогда не имели никакого отношения к аристократам. Просто парочка из низов, с тяжелой судьбой и пустым кошельком. Да какой там? Это точно Галактионовы. Как минимум, это маленькая девочка. Только Галактионовы имеют такой холодный и безразличный взгляд. Только они считают себя выше других и не терпят никаких возражений. И если кто-то пойдет против них, что ж, Сперва они смотрят на идиотов, как на пустое место, а затем уничтожают их. Такое всегда была их тактика, которой они неизменно придерживались. Нет, нужно точно лететь туда самой и все узнать. «Да кладчики, блин!» — стала психовать Елизавета. «Вот завтра и полечу. Плевать мне на делегации драконов. Пусть идут лесом. А если обидеться, то Галатеонова в следующий раз с собой возьму». «И что ты им такого сказала?» — стал я допрашивать свою жену. «Я не могу поверить в то, как они себя вели». «Как истинные галактионовые?» — довольно усмехнулась Анна. «Дорогой, ты просто меня недооцениваешь. Я ведь не только красивая, но и умная. Двух часов, которые ты дал, было даже много. Они смышлены, особенно Василиса. Она намного умнее, чем всем кажется, просто умело скрывает это». Вот этого момента я не понял. Зачем ей это скрывать? Захотел узнать побольше информации. «Как зачем? Ты что, никогда не был умным?» Сказала и замолчала, а потом мы рассмеялись. «Мне тоже приходилось так делать. Идиоты, глупцы и прочие дегенераты любят докапываться к умным, особенно если за ними стоит сила. И как ты знаешь их больше, так что приходится шифроваться?» Я заржал. — Вот не поверю, что ты притворялась. — Ну, чаще нас им разбивала, но бывало. Пришлось приобнять свою жену и поцеловать. — Ты молодец. Сделала из них истинных галактионовых. И всего за каких-то два часа. Хвалю. — Спасибо. Анна была рада моей похвале. А я был рад такому результату. И пусть новым родственникам еще пока было сложно, но как вести себя на людях, они уже знают. И, судя по всему, даже умеют. Это радует меня. Анна ушла спать, а я остался еще поработать. Как же достали меня все эти документы? Хотел бы я сейчас сбегать в раздом, но нет такой возможности. Дела рода. Ладно, пора завершить еще одно дело. Я понимал, почему Валерия не хотела эту пресс-конференцию. Она была родной матерью Василисы, и в ней текла кровь Галактионовых. А вот в ком ее не было, так это в ее муже, отце, девочке. Валерия боялась, что он вдруг может появиться и все испортить. Насколько я узнал ситуацию, то он мог так поступить. Ушлый тип, который живет на всяких махинациях, и дошел до такого, что даже провернул их на своей семье. Впрочем, они толком и не жили вместе». Ошибка молодости, которая появлялась временами и пропадала. Нередко вместе с ошибкой пропадали еще и деньги у Валерии. Даже на свадьбу женщине пришлось уговаривать его. Это Валерия сделала ради дочери, чтобы та смогла поступить в элитную школу в своем городе. Это все мне ужасно не понравилось. Я знал, что такие школы отдают предпочтение детям из полных семей. Нужно будет с Лизой обговорить этот вопрос. В общем. Стрёмный тип, который явно не любит Василису и Валерию. Но теперь этот тип, по факту, может стать Галактионовым. Хотя и не в этой стране, но точно в другой. Китай его примет с радостью и скажет, что признает его Галактионовым, раз у него дочь Галактионова. И попробуй докажи, что, по факту, это просто неудачник и аферист. Взял телефон со стола и набрал призрака. «Что мне расскажешь?» Все так, как мы и думали. Уже шустро, однако. Да, в расход. Всех и охрану тоже. Важный кто-то. Плевать его тоже. Никаких свидетелей не оставлять. Населенный пункт Фуюан, империя драконов, 20 километров от границы с Российской империей. Эдуард Ракушкин находился сейчас в лучшей гостинице этого места в самом лучшем номере и смотрел на город глазами победителя. Ведь именно он им и был. Никогда он не мог бы подумать, что обычная интрижка и глупая семья могли пойти ему на пользу и принести столько прибыли. А прибыль будет. Ее будет столько, что хватит просто навсегда. Других слов он подобрать не мог. Помнится ему, когда он в последний раз говорил со своей номинальной женой, То она кричала, что он бросил их, но это была полная глупость. Никого он не бросал, чтобы бросить, нужно хотя бы жить с ними. А он никогда и не жил семейной жизнью по-настоящему. Всегда приходил только переночевать и даже не спал с ней в одной кровати. Только ради дочери они делали вид, что все хорошо. Хотя вид делала Валерия, ему было наплевать, и он только подыгрывал ей. И когда у него возникали какие-либо трудности, то это было идеальное место, чтобы их переждать. Так что подставлял он свою семью без зазрений и совести, хотя иногда интересовался через знакомых, как у них обстоят дела. Нищая и грустная жизнь. Валерия пыталась отдать его долги, но суммы были неподъемными для простой работницы. Идиотка. Такой он всегда ее считал. Дура, которая обрекла свою дочь на нищету и бедность. «Была бы умной, сразу пошла бы торговать собой, ведь природа наделила ее приятной внешностью, и долги смогла бы понемногу отдавать, а так... Идиотка!» «Господин, отойдите, пожалуйста, от окна», — вдруг раздался голос китайца за его спиной. «Там может быть опасно». «Опасно?» — хмыкнул он. «Не говори глупостей. Вас тут больше сотни. Какая может быть опасность? А еще сюда летит специальный императорский борт, Вы же сами говорили. Скоро мы будем в нормальном месте, и жизнь наладится. Допив свое шампанское, он подошел к воину дракона и положил ему на плечо руку. «Мне не важна ваша гипотетически прекрасная жизнь», отдернул тот руку мужчины с плеча. «У меня приказ доставить вас живым и все». «Конечно, не важна», — злобно усмехнулся мужчина. «Ты всего лишь исполнитель, а я говорил с важными людьми», стал он тыкать того пальцем в плечо а потому хорошенько меня охраняй, лао-бао-фао, и не мешай мне наслаждаться жизнью». Воин Дракона и Бровью не повел от такого обращения. «Я Фен Эрью, а не никакой не лао-бао-фао», — поправил он мужчину. Плевать мне. Работу свою делай. Да, и шапанского еще мне принеси». Ракушкин никогда не был еще так весел. Когда он сегодня узнал новость о своей семье, кто не мог поверить в свою удачу. Он поимел Галактионову. Вот будет умора, когда он на весь мир будет давать интервью и рассказывать все в мельчайших подробностях о ней, даже выдуманное. Ведь в его голове уже рождались сотни идей. Придумает, что она любительница запрещенных веществ, дурманищих психику. Скажет, что работала она в свое время на Китае, да все что угодно. Теперь это в его власти и в этом ему помогут новые китайские друзья как же хорошо что раньше он работал на разведку империи драконов пусть и жалкой пешкой но зато было легко выйти на них и ввести их в курс дела те сразу дали свое добро и пообещали ему столько за сотрудничество что он до сих пор не мог поверить в свою удачу может это сон проносились такие мысли в его голове возможно Но если сон, то прекрасный. Две идиотки сделают его королем этой жизни. Вдруг дверь открылась, и Ракушкин вздрогнул. Звук был очень громкий и напугал его. Он развернулся и увидел «Лао» или как там его. Тот держал в одной руке меч, а в другую бутылку шампанского. «Эй, ты чего?» — испугался Ракушкин. «Шампанское», — только и сказал охранник а затем разбил бутылку на две половины и одну отдал ему. «Искупка!» — хмыкнул китаец. «Не обляпайся, свинья!» Злопамятным оказался воин дракона. Нужно будет пожаловаться на него. Пусть на голову укоротят его за необоснованную дерзость, сказанную такому полезному человеку, как Ракушкин. Ведь когда он примет фамилию Галактионовых, то тогда каких же он дел натворит? «А сколько он...» Додумать мужчина не успел. Воин дракона, который стоял рядом с ним, вдруг умер. Он был разрублен на две половины. «Однако, здравствуйте», — спокойно произнес человек, который вышел из стены. «Александр Галатионов передает вам свое презрение. И да, прощайте». В следующую секунду человек, у которого было столько много амбиций, но так мало ума, умер. А вместе с ним и вся китайская охрана. Перестал существовать и этот отель, который нес следы его пребывания. А еще Ракушкин Эдуард вдруг пропал из всех баз данных, которые только существовали в империи. На этом история его жизни закончилась. А вот история его жены и дочки только начиналась.